Глава 16. Тесса. Проснувшись, я рассчитывала увидеть, как возле моей камеры притаился король тумана, зажав в руке клинок смертных. Но я была одна. По пробуждению сон, как и всегда, начал постепенно расплываться. Я помнила каждое слово нашего разговора, но яркая лесная зелень поблекла, а гнев, сверкающий в глазах короля, развеялся. Даже одолевающие меня эмоции как будто стали терпимее. Я встала и принялась расхаживать по камере, размышляя, чем бы себя занять. К счастью, долго ждать не пришлось. За мной пришел Торин и повел в покой Нив, где они вместе с аластером облачались в броню. «Я сомневалась, что в тебе есть эти качества», — одобрительно хмыкнув, сказала Нив. «Рада ошибиться». «Чудесно, спасибо». Я смотрела, как она пристегивает к спине колчан со стрелами. В купе с висящими на бедре двумя кинжалами и мечом на поясе она выглядела так, словно отправлялась на войну. «Что-то случилось?» «Я иду с вами». Она кивнула на Торина и Аластера. «И они тоже. Лучше всего собрать отряд побольше, но многим воинам нужно остаться. В замке нужно усилить защиту». «Против чего?» Торин схватил меня за руку и развернул к себе, а потом сунул тяжелый комплект кожаной одежды. «Ты можешь переодеться в ванной комнате Ниф. Ты знаешь, где она находится». Я нахмурилась. Он явно не хотел, чтобы я задавала слишком много вопросов. Чего они боялись? Что я расскажу королю Аберону, как укреплен замок, а потом закалю его насмерть? Если так, то это не имело никакого смысла. В точности, как и король тумана, светлые фейри застряли в своем королевстве. Они не могли пересечь этот мост. Потому даже если я выдам оберону тайны фейри теней, он все равно не сможет проникнуть в этот замок. Переодевшись и пригладив спутанные волосы, я встала перед зеркалом, чтобы увидеть свое преображение. Глаза еще выглядели уставшими, а щеки ввалились. Но в униформе я выглядела чуть объемнее. От чего стало казаться себе больше похожей на себя, чем тогда, когда король Аберон выбрал меня своей невестой. Эта одежда вряд ли могла бы защитить меня против хорошо вооруженного противника, но все же придавала уверенности и решительности. В дверь постучали. Я напряглась. «Может, если смолчу, никто меня не побеспокоит?» «Ну ты точно уже оделась!» — крикнула Ниф. Я вздохнула и прошла через комнату. Когда открыла дверь... Ниф вошла и окинула меня взором. Одобрительно кивнув, она сказала. «Сидит неплохо, хотя рукава и штанины немного длинноваты». «Ты выше меня, как и большинство Фейри». «Верно». Она встала на колени и стала поправлять брючины. Я оторопела от удивления. Фейри никогда не вставали на колени перед смертными и уж точно не снизошли бы до того, чтобы поправить им одежду. Такое просто было невозможно». «В чем дело?» Она закатала одну штанину, подоткнув материал так, чтобы он не разгибался. «Светлые фейри никогда не ведут себя так с людьми». «Светлые фейри — ублюдки!» Пробурчала она и занялась второй штаниной. «Во всяком случае, те, что живут в Альбирии, те, кто не последовал за Абероном, не настолько жестоки. К сожалению, их осталось не так уж много». Она встала и стряхнула с моих плеч пыль. Одежда слишком долго провисела в шкафу. Извини, что она не в лучшем виде. «Мне нравится», — сказала я не в силах сдержать легкую улыбку. «Я впервые надела броню». «Не могу сказать, что ношу что-нибудь помимо брони даже здесь, при дворе». Она поглядела на свое отражение в зеркале и провела пальцем по зазубренному шраму на щеке. «Всегда будь наготове». «Будет грубо, если я спрошу, что произошло. Я думала, сила фейри может исцелить что угодно». Она усмехнулась. «Отнюдь. На самом деле давненько я не встречала того, кто не знает о случившемся. Этот шрам остался от Аберона». Я вытаращила глаза. «Именно», — с горечью сказала она. Он добрался и до меня. Я поджала губы. Вопреки ее многочисленным вопросам, я не рассказала, откуда у меня самой шрамы, хотя, думаю, догадаться было нетрудно. Она продолжила. «Перед битвой у Великого Разлома мы сражались с Абероном и его войском на полях за нашими горами, на границе между королевствами. Эта битва была первой из многих в нашей с ним войне. Я была лучницей, потому не находилась в самой гуще событий». Я могла лишь сосредоточиться на Обероне, который смеялся, убивая темных Фейри на линии фронта. В ее голосе появилась хрипотца. Я больше не могла этого терпеть, потому спустилась, чтобы убить его лично. Торин вплыл в комнату через открытую дверь. «Только не говори, что она заставила тебя слушать эту историю!» Я перевела взгляд с одного на другого, а в поджала губы. Она сама спросила. Торин повернулся ко мне. «Можно подумать, это единственная битва, в которой участвовала Ниф, судя по тому, как она об этом рассказывает. Знаешь, сколько раз нам приходилось слышать ее разглагольствование о битве на границах? Невыразимо много. Вот сколько! Мы с Алластером можем поведать более интересные истории. Я хочу услышать, что произошло», — сказала я, приподняв бровь. «А ты когда-нибудь пытался напасть на Аберона в разгар битвы?» Из другой комнаты донесся громкий хохот Аластера. «Понимаю», — Торин закатил глаза и показал на Ниф, а потом попятился к двери. «Сделай одолжение, продолжай». «Как я уже говорила», — сказала Ниф, повысив голос, чтобы ее услышали в соседней комнате. «Я покинула пост и пробилась на сторону Аберона». «Кэлл до сих пор недоволен, что ты нарушила его приказы, Нив!» — крикнул Торин из другой комнаты. Она сделала вид, что не услышала его. Я подобралась как можно ближе, а потом пустила ему в голову стрелу. Я поняла, что подалась вперед, хотя понимала, что Нив ничего не добилась, иначе он уже был бы мертв. «Что произошло?» Ублюдок почувствовал мое приближение и ударил меня в лицо своей магии света. Она прижала пальцы к щеке. Я потеряла сознание. Если бы Кал не увидел, меня бы затоптали. Он вытащил меня оттуда прежде, чем Аберон успел причинить больше вред, а моя исцеляющая сила сделала остальное. Но остался шрам. Он напоминает мне обо всех, кого убил Аберон. Я сглотнула ком в горле. «Ты хотя бы попыталась». Она улыбнулась. «Да, и скоро настанет твой черед. Только когда я это сделаю, у меня не будет возможности исцелиться, как Фейри, и меня не будет окружать войско. Если я потерплю неудачу, никто не подхватит меня и не вытащит оттуда. Там я и останусь. И на сей раз навеки». Из комнаты Ниф на меня накатила жгучая сила, и я выглянула за дверь, чтобы посмотреть, что происходит. Внутри все сжалось при виде короля тумана, одетого в черные кожаные доспехи с длинным сверкающим мечом пристегнутым к спине. Наши взгляды встретились, и я покрепче вцепилась в дверь: Ты больше похожа на себя. Эти слова подействовали на меня странно и неожиданно, отчего вспыхнули щеки. Ровно о том же я и подумала, когда смотрела в зеркало. Я хмуро посмотрела на него. «За всю жизнь я никогда так не одевалась. Ты считаешь, что знаешь меня, но это не так». В его глазах вспыхнуло раздражение. «Хм». Он повернулся к Торину и Алластеру, которые валялись на диване и с интересом наблюдали за нашим разговором. «Вы сделали все необходимые приготовления?» Словно в ответ раздался стук в окно. Круглыми глазами я смотрела, как Торин вскочил с дивана и и впустил в комнату ворона. Он держал в изогнутом клюве небольшую свернутую записку. Пока Торин читал послание, ворон подлетел к королю тумана и сел ему на плечо, прижавшись макушкой к его шее. «Я уставилась на них, разинув рот. Так получил послание. Он ждет нас у подножия горы с лошадьми». Торин бросил записку в огонь. «Мы все готовы». «Что это?» Спросила я с улыбкой, показав на ворона. «У тебя есть домашняя птичка?» Мне от чего то показалось это совершенно нелепицей. «Король тумана? С домашней птичкой?» Ворон, явно довольный, прижимался к шее Фейри. А потом перед глазами встало лицо Нелли. Этот ворон мог улететь, а вот моя сестра уже нет. И мысль о ней тут же стерла с лица улыбку. «Это Боудика, мой фамильяр». Король кинул мне пару тяжелых кожаных сапог, а теперь надевай, пора отправляться в путь.